Глава 10. Кто убил Юрия Началова? К ночному клубу «Алое небо» мы подъехали примерно в 20 минут 11-го. Припарковались в 5 метрах от гоблинской машины, откуда несколькими секундами ранее дрон из Таирос, еще один старый знакомый, под белые рученьки вывели святого мученика Гонзу, которого, будь я патриархом московским и всея Руси Алексием II, канонизировала бы лишь за выражение лица, Достойная утка на вострелами Святого Себастьяна. Уби, несмотря на ранний час, было довольно людно. Не у стойки бара толпился народ, жаждущий промочить свою глотку дорогущими местными коктейлями. Среди них мы увидели парочку уже основательно припетых лохматых немцев, одетых ещё более несообразно и разношёрстно, чем мы с господином Станиславским, и громко разговаривающих с сильным баварским акцентом. Будто так, дейчлан, камерадан, пробучала я себе под нос и направилась к потомкам тивтонских рыцарей. Краем глаза, наблюдая за гунцей, которого повели в дальний угол зала, где в полумраке за столиком неподвижно сидел человек. О нём я могла судить лишь по силуэту: высокий мужчина в элегантном пиджаке. Время от времени он подносил к губам бокал и делал небольшой глоток. Только одно движение Но даже по нему я смогла понять, кто передо мной. Ведь память жестов и движений порой куда основательней и устойчивее, чем даже зрительная. И потому, скопировав для себя небрежный, полный самой уверенной хладнокровной воляжности жест этот, я вспомнила, кому он мог принадлежать. Красив, красив ты, Ашот Хачатурян. Но ещё красивее ты будешь смотреться в гробу. Пышные поминки. застывшее торжественное лица родственников и друзей, последний посмертный триумф сильного и жестокого и от того ещё более красивого зрелища. У порога клуба тебя уже поджидает никогда не промахивающийся мангуст, который остался там на случай непредвиденных эксцессов, и потому у тебя нет шансов. Равно, как нет их и у тех, кто стоит за тобой, полковника Капутинцева и того второго и главное, кто и инициировал всю эту замечательную антидемидовскую кампанию. Все вышло куда проще, чем я предполагала. После двухминутной беседы Ашот поднялся и, пошатываясь, двинулся к выходу. За ним пошли Дрон, Гонзо и Стоирос. Именно в таком порядке. Женя, обрати внимание на этот вопиющий непрофессионализм господина Хачатуряна, ведь он попросту пьян. Очевидно, для него это дело тоже не представляется самым приятным и желанным. Не исключено, что и действует он под определенным прессингом и таким образом, несоразмерно потребляя алкогольные напитки, просто снимая от себя нервный стресс. Но помимо пьяного хачатуряна существует еще и трезвый полковник путинцев. И потому уязвимость хачатуряна и его подручных может обернуться искусно замаскированной ловушкой для Жени Охотниковой, и Костя Курилова, которая, как известно, нанесли жестокий урон профессиональной чести полковника, не дали, как сегодня утром, и он наверняка желает вернуть должок. Но ничего, эти два пьяных немца просто посланы небом, чтобы принести мне удачу. Вот один из них на тлусанах Ачатуряна и оглушительно заорал что-то, явно сожалея о своей неловкости и спрашивая, чем он может искупить ее перед Гером Русишем. Ну тоже мне нашли русского. Хачутрян пробормотал невнятно несколько армянских слов, очевидно ругательных, и крепко ухватив одной рукой немца за плечо, а другой, потеряв ушибленный бок, произнёс негромко, но очень внятно: "Слышь ты, смотреть надо, когда идёшь, да?" Немец, перешёвший на чудовищно плохой русский и нищадно коверкая слова, начал предлагать Гиру выпить вместе с ним. Ест котён, крупный немецкий шоу-бизнесмен Александр Фюрц хочет в какой-то веки выпить с русскими в неформальной обстановке, потому что презентации ему уже надоели и всё такое. Мне почему-то показались знакомыми интонации его голоса. Не исключено, что я видела его раньше. Ещё более не исключено, что именно на одной из тех презентаций, на скучных которых он только что сетовал. И тут пьяный хачатурян начал соглашаться. Вероятно, почти совершенно необходимым для своего душевного спокойствия выпить с немецким бизнесменом. Преподать ему науку пить по-кавказски. Ну и, конечно, как без этого? Поговорить за жизнь. Ну и ну. Я подошла ко второму немцу, который при ближайшем рассмотрении оказался немкой. Причем, как ни странно, довольно симпатичный. И на немецком спросила прикурить. Так глянула она на меня озоломеными глазами, потом расплась в жирчайшей улыбке и протянулаzipovскую зажигалку. На ходу, осведомляясь, немкой ли я или просто так блестящей владейю немецким языком. Я улыбнулась и преподнесла в ответ фразу, от которой она стала улыбаться ещё шире. Хотя казалось бы, это невозможно. Бога, все 32 зуба уже сверкали перламутровой белизной в рассеянном свете ночного клуба. Разве человек не немецкого происхождения может говорить по-немецки так хорошо, как мы? Немцы. Мы разговорились с Барбарой, так она представилась, тем временем её спутник экстренными темпами скорефанивал со спиано-шотом. От кого они сло не то, что на километр а прямо-таки на морскую милю, или того хлеща на лье, потому как хачатурян, похоже, употреблял дорогой французский коньяк. Дроны с Тейуро ступо стояли тут же, придерживая Гонзу, совсем закисшего, и теперь от чего-то сильно смахивающего на пиро, только без грима. Беседуя с немкой, я успевала кидать вокруг себя настороженные взгляды, которые, впрочем, оставались совершенно незамеченными ею. Поехать в логово Хачатуряна вместе с ним самим под видом немки, гости хозяина дома и соплеменницы богатого немецкого бизнесмена Александра Фюрца, это, конечно, великолепно. Но существует немалая вероятность того, что это ловушка, сработанная с большим искусством и дальним с тонким расчетом прицелом. Впрочем, пока не было ни малейших оснований полагать, что дело может повернуться именно так. А пока что мне последовало предложение от самого немца принять активное участие в немецко-армянском празднике жизни на правах соотечественницы и чуть ли не друга семьи. На выходе из ночного клуба я слабо кивнула Курилову, разве что не слившемуся со стеной. И от того совершенно незаметного случайного взгляда Дискать всё идёт путём, следуй за нами. Он коротко возмахнул ресницами в знак того, что все понял и поступит, как то полагается в ходе операции. Барбара, я и Александр подошли к черному Мерседесу с немецкими номерами. Похоже, в самом деле из Мюнхена. И поварский акцент в их речи не обманул меня. Махнув рукой на охранников, открывших перед хатчатуряном дверь джипа, на котором они приехали в клуб, Ашот сел вместе с нами в Мерседес. Надо полагать, он не, не хотел ни на секунду расставаться с новообретенным немецким другом, потому не умолкал ни на минуту. Ничего себе мафиози на исполнение ответственного задания. Краем глаза я отметила, что Курилов оставил свой наблюдательный пункт у стены и направляется к своей раздолбанной ауди. — А что, Гэра Александр? — важно надувшись, спрашивал Шот. — Вы любите армянский коньяк? А сам только что французский хлебал паразит. Гер Ашот откликался немец, вальяжно раскинувшись на сиденье. Благо за рулём была Барбарта. Вы есть чрезмерно пить напитки алкогольные. Вы можете немновка погублять свой организм. Армянский коньяк? О, я полагаю, от вас мне угостит этот напиток. Какой базар, дорогой, откликнулся Ашот. Кстати, ты любишь русских женщин, а? Гер Александр. Немец соблизнулся от удовольствия и пропел: "О, русские женщины, это есть фантастические женщины. А что дас есть? Из... Ещё когда, здоровгуй", завопил хачурян в вере, поворачивая глазами. "Любую женщину тебе даст, клянусь мой шашлык. Кстати, дорогой, ты когда-нибудь ел настоящий армянский шашлык? Нет? Не, грузинский, грузинский это не шашлык, а так, испорченный баран, слишь?" Когда он был в Трезве, я не замечала за ним столь чудовищного кавказского акцента. Грузин, как делает шашлык? продолжал разоряться хачатурян. Берёт баран, рубит баран на много кусок, надевает на шампур и жарит. Это не шашлык, а свинсим какой-то, слышь? Фашист какой-то, да? Надо сказать, что употребить именно это сравнение в разговоре с немцем нарушно не придумаешь. «Армянин что?» – воздел палец и шут. Армянин берет баран, и нежненько баран даже не больно. Делает из него много мяса, потом поливает это мясо белым в вино, потом берет помидор, баклажан, перец, обжаривает все это, потом добавляет зелени, потом еще, и подает дорогой гость. «Вай, какой вкусный, слышишь?» Пока он вываливал на голову слушателей этот гимн армянскому шашлыку, мы проехали в центр города и проезжали как раз по той самой улице, на которой я утром под видом старушки просила телефон у суровой Марии Андреевны и ее добродушного охранника. «Охранник!» Я вспомнила, где я слышала голос немца, интонации которого еще тогда в клубе показались мне так странно знакомы. «Охранник!» «Без сомнения!» Во внешности немца и того охранника не было ничего общего. Разве что только плотное сложение и примерно одинаковый рост. Не буду оспаривать того, что и голоса мало чем были схожи, и тембр, и манера говорить. Особенно если учесть, что один говорил по-немецки, а другой по-русски. И всё-таки это был один и тот же человек. Я не могла ошибиться. Теперь стало понятно, где находились люди полковника Потинцева. Они находились совсем рядом, в одной со мной машине. Неудивительно, что они посадили меня на заднем сиденье между собой, а впереди за рулём была одна Барбара или как там её зовут. Но какой актёрский дар у этого Марья Андреевского охранника. Да и хочутрян не подкачал. А ведь не будь сегодняшней старушки, усиленно просящей о том, чтобы ей позволили позвонить. Неизвестно, как бы всё обернулось. Не думаю, что они хотят доставить меня в дом ещё в сознательном состоянии. Вырубать меня им надо здесь. На это и рассчитано. А вот теперь мы посмотрим, кто кого. Зря ты аж усел в эту машину. Лучше бы держался поближе к своим дронам и стейросом. А ведь он их выслал вперёд подготовить встречу дорогих гостей. Одним из дорогих таким образом был Гонза, вторым я, а третьим и незваным, о котором еще не подозревал и сам хозяин, Курилов, чью машину я не видела, но твердо знала, что он неотступно следует за нами. А сейчас мы повеселим за бугорных гостей. — А что, Герр Александр? — произнесла я на чистейшем немецком языке. — Вам не приходилось слышать, какое тяжелое положение в России с телефонами? Он вопросительно посмотрел на меня, и в пристальном взоре его тяжело блеснуло недоумение. Вы представляете, продолжала я. Порой ситуация достигает критической отметки, и тогда несчастные русские старушки вынуждены с раннего утра ходить по улицам и просить своих более состоятельных сограждан о дождении. Он хорошо владел собой, но невозможно скрыть такой мощный всплеск недоумения и тревоги. Серые глаза немца сразу утратили своё задорно-хмельное выражение. В них застыл вопрос. Как я догадалась? Он несомненно нанёс бы удар, но мгновением ранее я прочитала это намерение у него в глазах, как в открытой книге. Изгнувшись, я ткнула коленом прямо в переносицу у уже немца, и неудивительно, что после такого удара он откинулся затылком на спинку сиденья. Ошарашенная и оглушённая, Я выхватила свой пистолет размером не больше дамской ладони и севре поткнула дулом в ходы качатурена так, что он захрипел и выпучил от боли глаза. Девушка на переднем сиденье, заслышав шум, обернулась, но тут же получила такой удар в голову, что лишилась чувств. Вероятно, инстинктивно она нажала на тормоз, потому что машину резко тряхнуло. Развернула почти на 180 градусов, и она остановилась. «Какие же вы профессионалы!» – мелькнула мысль. «Спецслужбы отдали провести себя, как малые дети. Даже жалко, особенно эту девушку». «Ну не берись ты не за свое дело. Вот Курилов на вашем месте так легко не сдался бы». «Ну ладно, Ашот, довольно мы поиграли в кошки-мышки». Медленно выговорила я, нажимая пистолетом на его горло. «Говори, на кого работаешь?» Кто убил началова? И кто так желает заполучить Демидовский мегафлор? Да пошла ты, Прохрепион. Если ты будешь липаться, ты их всех шлёпнут и тебя тоже. Дверца резко распахнулась, и не ожидавший этого хачутурян вывалился наружу, прямо в огромную грязную лужу, к ногам неподвижно стоящего человека. Ты у меня сейчас давай пишся. Не громко произнёс Курилов, и не сильно, но судя по тону ашуту, довольно чувствительно пнул его. Давай колись. И не думай, даже мне тут вонять не тут ты меня знаешь, мало не покажется. Хорошо мангуссю понял, выговорил хачурян, узнавая по сулившему ему такое милостивое и учтивое обхождение человека. Я и сам не по своей воле. «Имя человека, который всей этой богательной, так сказать, заведует», – бросила я. «Да, Виш, вы его знаете!» «Неужели все-таки Началов?» – не без иронии спросил Курилов. Но я увидела в его глазах нечто, заставившее меня более серьезно отнестись к этой, казалось бы, небрежной и легкомысленной фразе Кости. «Он собака!» – обрадовался Хачатурян. и сел на четвереньке, качественно улучшая свою дислокацию. Началов и есть, а с ним его полковник Путинцев. А я всё надеялся, что сведения о его смерти правда. Грустно вздохнул Курилов. Значит, Началов разыграл свою смерть, потому что ведь его новый белый мэр действительно взорован. Это даже передавали в новостях. Интересен не сам факт имитации начала вам своей смерти, а то, что побудило его начать против всех нас решительные боевые действия. Ты не догадываешься, что именно, Женя? Неужели... От мысли на секунду захватило дух, но потом я собралась силами и облекла свое предложение в слова. Неужели известие о гибели сына? Да, он буквально через два часа после этого несчастного случая В просторечии, именуя его убийством, узнал имя человека, которому он обязан такой радостью. Неудивительно, что он решил покончить со всеми нами. «С тобой, Женя, за то, что ты так хорошо выполнила свою работу. Со мной?» «Ну, у нас всегда были замечательные отношения, особенно после того, как я взломал все и все документы. Правда, потом я отказался убить его». Так, Началов, и есть тот человек, из-за которого ты поссорился с Маркеловым? Вот именно. И я не хотел, чтобы Серый, чтобы мой дядя знал об этом прискорбном обстоятельстве. Но почему Началов хотел... Впрочем, что это я? Самое смешное, медленно начал Курилов, что мы сами спровоцировали Началова на такой тотальный кипиш. Цепочка как по заказу. Почему же это покачало головой я? Конечно! Начало провоцируют на эти действия смерть его сына, который в свою очередь спровоцировал Диминов нанять меня. Это случайность, но всё же, ведь Димидова вынудила нанять меня не желание позабавиться, а заполучив себе телохранителя женщину, а вполне конкретной угрозы по телефону и даже взрыв его лимузина. А кто взорвал лимузин-то? А ведь начало через Маркелова, который очевидно находился в зависимости от него и от Путинцева. Вполне конкретно предлагал Сергею Викторовичу продать ему мегафлор. Вероятно, у Началова были основания не убирать Демидова напрямую, а просто выбить у него. «Да, так все и было», – с готовностью подтвердил Хачатурян, хотя его никто и не спрашивал. «Маркел думал, что потом Началов сделает из него козла отпущения, свалит все на него, а сам получит то, что ему надо, и останется в дне подозрения». «Ну а кто взорвал лимузин-то?» — повторил Курилов. «Кто? А ты помнишь, что я говорил ФСБ?» «Конечно. Ты там вешал им лапшу на уши, что не только взорвал началовский МЭРС, но и приложил руку к взрыву Демидовского линкольна. Правдоподобно рассказывал, между прочим». Я успехнулась и добавила. «Станиславский». «Куда уж правдоподобнее. Тем более, если учесть то забавное обстоятельство...» что почти всё сказано, но и там чистейшая правда. Я остолбенела. То есть ты на самом деле взорвал лимузин своего дяди? пролепетала я. И на самом деле из соображений его безопасности? "Ну ведь он нанял же тебя", улыбнулся Курилов. Я посмотрела на неожиданно просветлевшее лицо этого удивительного человека и медленно выговорила: По-моему, ты сумасшедший, Костя. У тебя явно не все дома. Я того же мнения, насмешливо ответил он. И ведь всё поясничаешь, да, Костя? Вокруг смерть, тревога и страх, а ты всё поясничаешь. Хачатурян широко разинул рот, смотрел на нас снизу вверх, вероятно, ничего не понимая. «Что ты заговорила на мамер правоведника? Только не так дусава», — серьезно сказал он. «Да, я паяц. Мне нравится смеяться, когда больно и страшно. И ты такая же. Вспомни сегодняшнюю старушку». «Но все-таки, Костенька», — слабо начала я. Но он прервал меня. «Наверное, так в аду сатана смеется над грешниками. Паясничает и смеется». «Паяцы преисподней», — пробормотала я. глядя на немца из разбитого носа, которого обильно текло кровь, на отвернувшуюся в баранку руля Барбару и машинального шлёпнула по затылку сидевшего на земле Ашота. Ладно, пора доигрывать эту замечательную комедию. Где начало? Фу, у тебя в доме? То, что полковник Петинцев отрегил на операцию двух своих людей, одетых под иностранцев, сильно облегчало нам жизнь. Ведь сначала, по словам Хачитуриана, знал о них только то, что приедут они с Хачитурианом. Будут косить под немцев, и один из них мужчина, а другой женщина. Мы же с Куриловым соответствовали всем этим условиям. Полковника Жапутинцева, который мог нас легко расколоть по словам Ашота, в доме не было. А я не думаю, что у кавказца есть какой-то резон врать. Вообще же, утверждал Хачатурян, в доме только его мать, Мария Андреевна. Та самая, которая с некоторых пор по просьбе Ашота представлен в работник спецслужб. Его я только что вырубила в машине. а также в доме началов его охраняет. Значит, ты наполовину русский? спросила я. Да же больше, ответила Шот, всё с тем же армянским акцентом. Мы спокойно вошли в холл, где в кресле спиной к нам неподвижно сидел человек. Чуть поодаль стояли Стайрос, Дрон и дроны Третий, которого и имел в виду Шот, говоря о наличии в доме охранника начального. В нём я узнала того, кто в своё время так тепло встретил нас с Демидовым. в его же собственном Демидовском доме. Продолжим это милое знакомство. Возле них на низком пуфике уныло сидел Демидов. Рядом стояла его дочь, а в уголке дивана примастился гонцам, время от времени бросающий на Аню горящие влюбленные взгляды и боязливо косящиеся на Демидова. Почти в тот же момент, когда мы вошли в эту комнату, человек в кресле поднялся и повернулся к нам лицом. Это был... Юрий Владимирович Началов. «А, явились!» Без особого энтузиазма проговорил он. «Ну и что, никого нет?» «Почему же, Юрий Владимирович?» отозвалась я в кои-то веки собственным голосом. Он остолбенел от ужаса, когда мы с Куриловым молниеносно выхватили оружие. «Всем лежать руки за голову, рыло в пол, мать ваши ублюдки!» Явно копирую какого-то героя плохого боевика про рау курилов, подскакивая к начальovu и тыча ему чуть ли не в лицо дулом своего излюбленного узи. Все дружно повалились на пол, включая Демидова и Гонцу. Одна Аня с сумасшедшими глазами посмотрела на грязного после недавнего купания в луже чатуряна и вдруг с диким истерическим воплем бросилась к нему на шею. "В дурдом", пробормотала я. и подхватила с пола Началова, по дикому окрику Курилова, первому павшего ниц. «Ну что, Юрий Владимирович, кажется, вы очень хотели нас видеть?» «Очень!» Началов внезапно сделал молниеносое движение и на мгновение высвободился из моих рук. Но этого мгновения ему хватило для того, чтобы сунуть руку под пиджак. В глазах его блеснула ненависть, но в ту же секунду Костя с застывшим холодным лицом прошил его очередью из автомата в упор. Начало вспошатнулся. Его ноги подогнулись, и он упал на пол, который уже окрапили первые капли крови. Его крови. "Это тебе за всё хорошее, Юрий Владимирович", выговорил Курилов. "Я всегда знал, что именно так всё и кончится". И он засмеялся почти беззвучным горьким смехом. «Да ты что, с ума сошел?» заорала я и бросилась к упавшему началу. «Совсем спятил? Ты что творишь?» «Или мы, или он», ответил Курилов. «Я всегда знала, что во всем этом сотрудничестве с дядей ему нужно только одно – мегафлор. В умелых и нечистых руках он стал бы средством для мгновенного обогащения. Дядя не захотел выращивать наркоту, но он не сумел защитить свои гениальные изобретения от ублюдков типа Началова, Маркелова и Хачатуряна. Здорово же ты, Ашот, повернулся он к отражающему Кавкассу. Здорово же ты боишься этих негодяев, если согласился убить Маркела, когда его поведение не понравилось спокойному Юрию Владимировичу. "Остё, ну как же так?" пролепетал Демидов, медленно поднимаясь по. "Как же это?" "А вот так. Я не буду деблокировать доступ к файлам Мегафлора. Наша страна ещё не готова пользоваться этими изобретениями. А любая другая просто не имеет на это права. Всем оставаться на местах. Вдруг прогромело в воздухе, и группа спецназа ворвалась в холл и наставила на нас автоматы. Вслед за спецназовцами в комнату, как тогда, вошёл полковник Потинцев. И я машинально оглянулась. Курилова больше не было рядом со мной. Он исчез.